Глава 16. Я не сказала свекрови, что уехала с Нину, зато сообщила о статье для французской газеты, над которой якобы работаю. Скрипя сердце, я все же поблагодарила ее за то, что она взяла на себя заботу о внучках. Я не доверяла Аделе, но проблему она обозначила правильно. Как совместить заботу о детях с новым образом жизни? Я рассчитывала вскоре поселиться с Нину... Неважно, где именно, и надеялась, что мы будем помогать друг другу. Но что делать до переезда? Как совместить наши свидания, ДД Д. Сельзы, писательство, публичные выступления и скандалы с Пьетро, который хоть и образумился немного, но продолжал на меня давить, и это не говоря уже о финансовых трудностях. Своих денег у меня осталось совсем мало, а когда я смогу заработать на новой книге, было неизвестно. Я понимала, что в ближайшем будущем не смогу самостоятельно оплачивать жилье, телефон и обеспечивать себя и дочерей. И где нам все-таки жить? Я собиралась забрать дочек, но куда мне их вести? Во Флоренцию? В дом, где они родились? Чтобы они обнаружили там милого папу, спокойную маму и решили, что все каким-то волшебным образом вернулось на свои места? Обманывать их? Прекрасно зная, что стоит только Нину замаячить на горизонте, я опять сорвусь к нему? Или сказать Пьетру, чтобы он уходил, хотя инициатором развода была я? Кто из нас должен съехать из квартиры? В общем, в Гену я приехала с тысячей вопросов, без единого ответа. Родители мужа встретили меня холодно, но любезно. Эльза мне обрадовалась, хоть и стеснялась немного, а на меня дулась, Я плохо помню квартиру в Генуе, в памяти остался только пронизывавший ее насквозь свет. На самом деле ее многочисленные комнаты были набиты книгами, старинной мебелью, хрустальными люстрами и дорогими коврами, а на окнах висели тяжелые шторы. Светлой была только гостиная, за огромным окном которой расстилалось море и сияло солнце. Я сразу заметила, что дочери чувствуют себя в этой квартире свободнее, чем в собственном доме. Они брали, что хотели, им никто ничего не запрещал. А с домработницей они разговаривали хоть и вежливо, но приказным тоном научились у бабушки Адели. Первые несколько часов они показывали мне свою комнату, хвастались игрушками. Таких дорогих от нас, Петру, они никогда не получали. Рассказывали, сколько всего интересного они видели и делали – Деде очень привязалась к дедушке, а Эльза, хоть и без конца обнимала и целовала меня, но за каждым пустяком бегала к бабушке, а когда устала бегать, забралась к ней на колени и смотрела на меня, сунув в рот палец. Неужели дочки так быстро научились обходиться без матери? Или на них так подействовали события последних месяцев, что они стали меня бояться? Не знаю. Как бы то ни было, я не отважилась сказать... «Собирайте свои вещи, мы уезжаем». Я решил остаться на несколько дней и заняться дочками. Дед с бабкой не вмешивались в наши дела. Более того, когда кто-то из девочек, чаще ДД, задавал им вопрос, чьи правила главнее, их или мои, они уступали, лишь бы избежать конфликта. Гвидо особенно старался обходить острые темы и в первые дни ни словом не упоминал о нашем с Пьетро расставании». После ужина, когда ДД и Эльза пошли спать, он из вежливости недолго посидел со мной, прежде чем закрыться у себя в кабинете. Он тоже работал до глубокой ночи, эту привычку Пьетра, видимо, перенял у отца. Ему явно было со мной некомфортно, и он, как всегда, спрятался за разговором о политике. Завел речь об обострении кризиса капитализма, режиме жесткой экономии, в котором видел панацею, расширении границ маргинализации, о символическом значении землетрясения во Фриуле, отразившем шаткость Италии как государства, о проблемах, с которыми сталкиваются старые левые партии и группировки. Мое мнение его ни в малейшей степени не интересовало, впрочем, я даже не пыталась его сформулировать. Если он и заговаривал обо мне, то лишь для того, чтобы вспомнить мою книгу, итальянское издание которой я впервые увидела в этом доме. Тоненький томик, блеклые обложки... лежащие в куче других книг и журналов в ожидании, когда их пролистают. Как-то вечером он начал задавать мне вопросы. Я поняла, что книгу он не читал и читать не собирается, и пересказала ему содержание, процитировав несколько отрывков. Он слушал меня с серьезным видом, очень внимательно, и раскритиковал фрагмент о Софокле, который я привела не к месту. В его голосе тут же зазвучали профессорские нотки, а мне стало стыдно. Это был человек, так и источавший авторитет, но такой авторитет, который похож на скорлупу. Иногда достаточно мелочи, чтобы скорлупа пошла трещинами, и из-за нее показался совсем другой человек. Когда я произнесла слово «феминизм», вся сдержанность к виду разом улетучилась, в его глазах вспыхнуло злорадство, лицо, обычно бескровно-бледное покраснело, И он с неприкрытым сарказмом стал нараспев цитировать где-то слышанные лозунги. «Зеркальце, зеркальце, дай ответ. Бывает у женщин оргазм или нет? Нет, им не положено. Мы не машины для продолжения рода. Мы женщины, борющиеся за свободу». Он возбудился, начал смеяться, но, заметив мое недовольство, схватился за очки, тщательно протер их и ушел к себе работать. На в все вечера почти все время молчала, но я понимала, что они с мужем только и ждут случая, чтобы вывести меня на чистую воду. На удочку я не попадалась, поэтому свекру пришлось самому поднимать интересовавший их вопрос. Вечером, когда ДД с Эльзой пришли пожелать нам спокойной ночи, он затеял с ними что-то вроде игры. «И как же вас зовут, прекрасные сеньорины?» «Дедэ, Эльза». «А дальше?» «Дедушка хочет слышать имя и фамилию». «Дедэ Айрота». «Эльза Айрота». «А почему вы Айрота?» «Потому что мы как папа». «А еще?» «Как дедушка». «А как зовут вашу маму?» «Елена Греку». «А вы Греку или Айрота?» «Айрота». Вот и умница. Спокойной ночи, мои милые, и сладких снов. Как только девочки вместе с Аделей вышли из комнаты, он, словно продолжая игру в вопросы-ответы, спросил. «Я узнал, что вы с Петро разводитесь из-за Нину Саратора. Это правда?» Я вздрогнула и кивнула. Он улыбнулся и похвалил Нину, но без былого восхищения. Сказал, что это очень умный молодой человек, знающий свое дело, хотя... Он сделал выразительную паузу. «Он нестабилен». Он повторил это слово, как будто пробуя его на вкус. «Последние тексты Саратуры», — подчеркнул он, — «мне не понравились». С неожиданным пренебрежением в голосе он назвал его одним из тех, кто спешит научиться вертеть шестеренки неокапитализма, вместо того, чтобы продолжать требовать преобразований в социальной и производственной сфере. Каждое его слово звучало оскорблением — Я не выдержала и кинулась доказывать, что он ошибается. Наделя вошла в комнату в тот момент, когда я разбирала тексты Нину, казавшиеся мне наиболее радикальными, а Гвиду слушал время от времени, сдавленно хмыкая. Он всегда так делал, когда сомневался, соглашаться с услышанным или нет. С появлением свекрови я разволновалась и замолчала. Свекор, к тому моменту вроде бы смягчившийся, «Нам всем непросто ориентироваться в условиях этого идиотского кризиса, накрывшего Италию, а молодым людям вроде Нино, особенно если они пытаются хоть что-то предпринять, особенно нелегко». Встал и собрался идти в кабинет, но на пороге остановился и сердито сказал. «И все-таки тут еще работать и работать. Саратуре — это интеллигенция без традиций. Ему больше нравится быть угодным тем, кто им командует, чем биться за свои идеи». Из него выйдет очень услужливый исполнитель. На этом он замолчал, не желая доводить свою мысль до конца, буркнул спокойной ночи и ушел к себе. Я почувствовал на себе взгляд Адели. Мне тоже надо идти спать, думала я. Сказать, что устала, но что-то дернуло меня задать Аделе вопрос. Что он имел в виду, говоря, что Нино — этот интеллигенция без традиций? Она посмотрела на меня с иронией. Что он... Никто. А тому, кто знает, что он никто, важнее всего в жизни стать кем-то? Поэтому сеньору Саратура нельзя доверять. Тогда и я — интеллигенция без традиций. И ты, — улыбнулась она, — тебе тоже нельзя доверять. Повисла пауза. Наделя говорила спокойно, без эмоций, словно просто констатировала неоспоримый факт, но я почувствовала себя оскорбленной. «Что значит, мне нельзя доверять?» «Я вот доверила тебе сына. А ты как с ним обошлась?» «Если ты любила другого, зачем было выходить замуж?» «Я не знала, что люблю другого». «Врешь?» «Я подумала и согласилась. Да, вру. Потому что ты требуешь от меня однозначных ответов, а однозначные ответы почти всегда ложь. Ты тоже говорила мне о Пьетру много плохого». Настраивала меня против него. Ты что, тоже врала? Нет, я действительно была на твоей стороне. Но только при условии, что ты будешь выполнять кое-какие правила. Какие же? Ты должна была остаться с мужем и детьми. Ты была Айрота. Твои дети были Айрота. Я не хотела, чтобы ты чувствовала себя чужой и несчастной. Я старалась помочь тебе быть хорошей матерью и женой. Но раз ты нарушила мое условие, все меняется». От меня и моего мужа ты больше ничего не получишь. Больше того. Я отберу у тебя все, что успела дать. Я глубоко вздохнула, стараясь голосом не выдать охватившей меня ярость. «Аделя?» произнесла я. «Я — Элена Греку, А мои дочери — это мои дочери. Плевать я хотела на вас, Айрота!» Она побледнела, — Ее лицо приняло суровое выражение. «Теперь я прекрасно вижу, что ты, Елена, греку. Только вот девочки — дочери моего сына, и мы не позволим тебе их погубить». Она развернулась и пошла спать, оставив меня одну.